Глава 125. Лак и ЛИНЬ Давно уже находился в плавании обреченный Пикот, но до сих пор лак еще почти не бывал в употреблении. Доверчиво полагаясь на другие способы определять местоположение судна, некоторые торговые суда, да и китобойцы тоже, особенно на промысле, вовсе не забрасывают лага. хотя в то же самое время, преимущественно для проформы, на карте, как обычно, отмечается курс корабля и предполагаемая средняя скорость его хода. Так было и с Пикодом. Деревянная вертушка с линием и привязанным к нему угольником лага уже давно висели в праздности за кормой. Дожди и брызги мочили их, солнце и ветер сушили и коробили, Все стихии объединились, чтобы сгноить и привести в негодность эти никчемные предметы. Но Ахав, охваченный, как всегда, своими мрачными думами, через несколько часов после сцены с магнитом случайно скользнул взглядом по лагу, вспомнил, что квадранты его больше не существует, и снова вернулся к своей безумной клятве о лаге или не. Корабль бежал, зарываясь носом в волнах, за кормой, сшибаясь, катились пенные валы. «Эй, на баке! Бросать лак!» Побежали двое матросов — золотокожий Таитянин и седоволосый уроженец острова Мэн. «Пусть один из вас возьмет вертушку! Бросать буду я!» Они прошли на самую корму и стали с подветренной стороны в том месте, где, благодаря косому напору ветра, палуба почти касалась убегающих белых валов. Старик-матрос с острова Мен взялся за торчащие рукоятки вертушки, вокруг которой были намотаны витки лаглиня, и поднял ее со свисающим угольником лага, дожидаясь, пока подойдет Ахав. Когда Ахав уже стоял подле него, и, размотав тридцать или сорок витков лаглиня, готовился сложить его большой петлей, чтобы швырнуть за борт, старый матрос, пристально разглядывавший и его, и линь, отважился заговорить. — Сэр, этот линь, по-моему, ненадежен. Я бы не стал доверяться ему. Жара и сырость привели его, наверное, за долгое время в полную негодность. — Ничего! — Он выдержит, старик. Вот ведь тебя, жара и сырость, не привели за долгое время в негодность. Ты еще держишься. Или, вернее, жизнь тебя держит, а не ты ее. Я держу вертушку, сэр. Но, как прикажет капитан, не при моих сединах спорить, особливо с начальством, которое все равно ни за что не признает, что ошиблась. — Это еще что такое? Послушайте-ка вы этого оборванца-профессора из Беломраморного колледжа Королевы Природы. Да только, сдается мне, он слишком большой подхалим. Откуда ты родом, старик? С маленького скалистого острова Мэнсер. Превосходно! Этим ты утер нос миру. — Не знаю, сэр, только родом я оттуда. — С острова Мэн? А? — Но, с другой стороны, это неплохо. Вот мужчина с острова Мэн. Мужчина, рожденный на некогда независимом острове Мэн, где теперь уже больше не найти настоящего мужчины. На острове... Поглоченном теперь. И чем? Выше вертушку! А слепую мертвую стену разбиваются в конце концов все вопрошающие лбы. Выше держи! Вот так. Лак был заброшен. Размотанные витки лаглиня быстро вытянулись в струну за бортом над самой водой. И в тот же миг стала крутиться вертушка. Треугольник лага, то взлетая, то опускаясь на валах, дергал лаглинь то сильнее, то слабее, и старик с вертушкой едва стоял на ногах. — Держи крепче! — Трах! Натянутый лаглинь вдруг провис одним длинным фистоном. Лаг оторвался. — Я разбиваю квадрант. Гром перемагничивает компасы, а теперь еще бурное море разрывает лаглинь. Но Ахав может исправить все. «Выбирай конец, стаитянин!» Накручивай старик выше вертушку. «Плотник сделает новый лак, а ты исправь линь. Понятно?» Теперь он уходит, как ни в чем не бывало, а мне так кажется, будто выпал главный винт из центра мироздания. Выбирай, выбирай, Тайтянин, такой линь разматывается как молния целый и тугой, а назад еле тянется, разорванный и провиший. А, -а, а пип, ты что? «Помочь пришел. А, Пип? Пип? Кого это вы зовете Пипом? Пип выпрыгнул из вельбота. Пип пропал. Может, ты выловил его, рыбак? Видишь, как туго идет веревка. Это, наверное, он держит. Дерни как следует таити. Выдерни у него веревку. Мы не станем поднимать к себе на корабль трусов. Вон! Вон его рука показалась там, над водой. Топор! Скорее топор! Рубите! Мы не станем поднимать к себе на корабль трусов. Капитана хаф Сэр! Сэр! Взгляните! К нам на борт хочет снова взобраться Пип! Молчи ты, придурок! Крикнул старик-матрос с острова Мэн, схватив его за локоть. Пошел вон, сашканцев! Большой дурак всегда ругает меньшого. Пробормотал, подходя, хав. Руки прочь от этой святости. Где ты говоришь, пип, мальчик? Там, сэр, за кормой. Вон, вон. А ты кто такой? В пустых зрачках твоих глаз я не вижу своего отражения. О, бог! Неужели человек? Это только сито, чтобы просеивать бессмертные души. Кто же ты, малыш? Рындовый сэр, корабельный глашатый, динь-дон-динь. -динь. Пип! Пип! Пип! Сто фунтов праха в награду тому, кто отыщет пипа. Рост пять футов, вид трусоватый. Сразу можно узнать. Динь-дон-динь. Кто видел пипа-труса? Выше линии снегов сердце не может жить. О, вы, морозные небеса, взгляните сюда. Вы породили этого несчастного ребенка, и вы же покинули его распутные силы мироздания. Слушай, малыш, отныне... Пока жив Ахав, каюта Ахава будет твоим домом. Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш. Ты связан со мною путами, свитами из волокон моей души. Давай руку, мы идем вниз. — Что это? Бархатная акулья кожа? — воскликнул мальчик. глядя на ладонь хава и щупая ее пальцами ах если бы бедный пип ощутил такое доброе прикосновение быть может он бы не пропал по моему сэр это похоже на леер за который могут держаться слабые души о сэр пусть придет старый перт и склепает вместе эти две ладони черную и белую потому что я эту руку «Не отпущу!» «И я не отпущу твою руку, малыш. Если только не увижу, что увлекаю тебя к еще худшим ужасам, чем здешнее, идем же в мою каюту. Эй, вы, кто верует во всеблагих богов и во всепорочного человека, вот взгляните сюда!» И вы увидите, как всеведущие боги Оставляют страждущего человека. И вы увидите, как человек, Хоть он и безумен, Хоть и не ведает, что творит, Все же полон сладостных даров Любви и благодарностей. Идем! Я горд, что сжимаю твою черную ладонь Больше, чем если бы мне пришлось «Пожимать руку императора!» «Вот идут двое рехнувшихся!» Буркнул им вслед старик-матрос с острова Мэн. «Один рехнулся от силы, другой рехнулся от слабости. А вот и конец прогнившего линя. Вода с него так и течет. Починить его, говорите!» «Я думаю, все-таки лучше заменить его новым. Поговорю об этом с мистером Стаббом».